Глава 4 Давненько не доводилось Сэмюэлю преодолевать такую высоту. За тысячи лет сильный ветер, дождь со снегом и град сгладили неровности на поверхности цитадели местами почти до зеркального блеска. Схватиться за что-либо было просто невозможно. Дорога наверх превратилась в сущую муку, было ужасно холодно. Ледяной ветер выстудил камень до арктического холода. Когда Сэмюэль хватался за крошечные выступы, кожа, казалась примерзала к камню. В определенном смысле это спасало ему жизнь, оставляя несколько секунд на то, чтобы найти очередную неровность, за которую он мог бы ухватиться. Его руки и колени были ободраны до крови. Ветер свистел вокруг Сэмюэля и хватал невидимыми пальцами за сутану, стараясь сбросить его вниз в черноту смерти. Обвязанная вокруг запястья правой руки веревка натерла кожу до крови, Монах то и дело забрасывал другой конец веревки с петлей высоко вверх, стараясь зацепить ее за любой скальный выступ, до которого не смог бы дотянуться иначе. Когда ему это удавалось, Сэмюэль силой дергал веревку на себя, затягивая петлю. Затем он дюйм за дюймом лез вверх на непокоренную пока вершину и молился Богу, чтобы веревка не соскользнула или не порвалась. Камера, из которой сбежал Сэмюэль, находилась наверху цитадели. Вблизи пещеры, хранящей таинство. Чем выше взбирался монах, тем меньше была вероятность того, что его преследователи смогут до него добраться. Скала, вначале твердая и гладкая, вдруг стала хрупкой и ломкой. На ощупь появились трещины и разломы. Сэмюэль понял, что пересек границу между разными геологическими пластами. Гранит внизу выдержал температурные перепады, а вот верхний пласт более мягкой породы подвергся выветриванию. В этом месте поверхность горы пересекали глубокие трещины и разломы. Подниматься стало легче, но опаснее. Порода под ногами и руками предательски крошилась. Камни падали с огромной высоты в леденящую черноту. В отчаянии Сэмюэль глубоко засовывал руки и ноги в расщелины, которые с трудом выдерживали его вес. Ветер усиливался. Постепенно скала становилась все более отвесной, сила тяжести, ранее помогавшая Сэмюэлю не упасть теперь словно сталкивала его в пропасть. Дважды, когда камень крошился под его руками, беглец не сорвался вниз с тысячефутовой высоты только благодаря обвязанной вокруг запястья веревки и уверенности в том, что его жизненный путь еще не завершен. И тут, когда ему уже казалось, что он взбирается на гору целую вечность, Сэмюль поднял руку и ничего не нащупал. Вот она, плоская вершина, обдуваемая всеми ветрами, Схватившись за край, Сэмюэль подтянулся, его окоченевшие и израненные ноги оттолкнулись от крошащегося скального выступа. Наконец его тело растянулось на холодном, как смерть, плоском камне. Ощупав пространство вокруг себя, Сэмюэль пригнулся, чтобы хоть немного защититься от пронизывающего ветра, и прополз на середину плоской вершины. Она была не больше камеры, из которой он недавно сбежал, но здесь. Сэмюэль чувствовал себя не беспомощным узником, а покорителем непреодолимой высоты. Такое случалось с ним всегда. Пьянящий восторг и чувство безграничной свободы заполнили его душу.